Векство погара. Остановились, вышли все втроем с оружием, оглядываясь. Свежий морозный воздух, чернота и темнота вокруг. Если где есть выжившие, то надежно маскируются. Никому сейчас не нужны ночные визиты. Сярый что-то погар. Дрифнет что? Автоматы там не заряженная же, без патронов. Ладно. В общем, вы столянам от машины не отходите, я постараюсь быстро. Олег с Толиком отошли чуть в сторону от машины. «С тобой сходить, что ли?» «Не, не стоит. Подъезд не живой, сразу видно. Только на третий-четвертый этаж поднимусь, на ту сторону гляну и назад. Будьте здесь». «Ладно». талян мне тебя отмазывать ломают уже?» «Задолбал». «Чего ты? Ты же все правильно разложил. «Правильно, правильно. Всему свое время. И должны быть, тем не менее, какие-то моральные устои, а не только галимая и целесообразность. Ты меня понял? Нет». Да понял, понял. Иди давай. Олег, подсвечиваяся под ноги маленьким фонариком через красный светофильтр, стараясь не отступаться на попадающихся под снегом обломках чего-то непонятного, направился к черняющему подъезду. Он уже был возле подъезда, когда за его спиной взвыл сразу на высоких оборотах мотора, джипа и раздался крик. Он резко обернулся. Еще крик Вой мотора. И автоматная очередь. Когда отец отошел, Сергей, похрустывая снежком под ногами, обошел машину, осмотрелся. Все черное и тихое. Он тут редко был в прежнее ДБПшное время, незачем. Только проездом, там он дальше и налево за площадью Анька жила. Вспомнилось, как было раньше клево, даже и ночью. Реклама везде горела, окна в домах. Люди шли по чищенным, до плитки тротуарам, под уличными фонарями. Потом, конечно, когда кризис с рекламой стал пожиже, тротуары особо перестали чистить, и уличное освещение подключали из экономии. Но все равно в окнах свет, никто не думал светомаскировку делать. Не было опасности, что кто-нибудь просто так вот в окно из ствола зафигачит. Идешь так смотришь, он там телевизор смотрит, тут вот угол шкафа видно, там люстра, тут тетка у окна и кошка на подоконнике. Не, клево было. Хотя тогда как-то и не обращал особо на это внимания, но есть и есть что такого. А сейчас, вон, черные глыбы домов без единого просвета. Бррр. И Главное, это уже как-то и привычно стало. Как будто так и всегда было. Куда все делось? Нет, так-то понятно, куда делось. ТЭЦ встали из-за отсутствия топлива. Люди, кто на фронте с регионами сгинул, кто по деревням и коттеджным поселкам рассосался, по дачам, там хоть вода есть и топливо в лесу. Те, наверное, живые сейчас. Может быть. А сельхозкоммуны, лагеря спасения и прочие загородные концентраторы населения говорят, передохли все в эпидемию, как и большая часть воинских частей. Вот такая вот диверсия с этой эпидемией, если это диверсия. И город теперь пустой, и темный, и холодный, как кладбище. Читал вот раньше всякие приключения, как там герои попадают в трудные природные условия, на остров там, или в чужую страну в другое время, ну типа попаданцы. Читать прикольно было, представлял себя на их месте тоже прикольно. А сейчас вот попадал в реале, и нифига не прикольно. Горячей воды нету, воду таскать приходится, греться печкой и вообще холодно. Нет, что автомат, пистолеты, гранаты, это круто и все такое. Только выпендриваться крутостью не перед кем. Ну, бабах он уважает, ну, слепой пью, спец, или там новые пионы. Да наплевать, в общем-то. Лучше бы свет был, тепло в батареях и интернет. Подошел Толик. — Не замерз? — Не, облокотился боком а капот. От мотора исходило приятное тепло. — Сейчас приедем чеку за бодяжем, с вареньем. — Угу, и с печеньем. Что-то я тоже жрать хочу. Как там белка, интересно, и где? — Сам об этом думаю. Ладно, я опасать. только отошел за машиной и вскоре оттуда послышал журчание. Сергей смотрел в сторону дома, к которому пошел отец... И только краем глаза заметил, как в стоящем с выключенным в салоне светом джипе что-то метнулось. Метнулось темное и большое сзади через спинку передних сидений. Ударился переднюю приборную в панель, так что джип, несмотря на величину, кажется, немного вздрогнул. «Ты чего? Крыса отпрыгнула от джипа, автомат с плеча как бы сам собой прыгнул в руки. Теперь видно было ворочающееся на переднем сиденье темную фигуру. ох ни нихриняш!» Не успев что-нибудь и подумать, чисто на рефлексах крыс опять прыгнул к джипу, схватился за ручку двери, рванул, но, опережая его на долю секунды, клацнули замки, блокируя двери. «Толян!» Одновременно с его криком с другой стороны машины раздался бешеный рык Толика. «Багара, открыл быстро, сука, започу!» И бессильное клацание блокированной ручки двери. «Открыл, паскуда!» Вместо ответа бешено в мотора джипа ярко вспыхнули фары. Ясно было, что в следующей секунды машина рванется вперед. открыл!» — С той стороны машины, орал талян и бешено рвал дверь. Крыс, отпустив дверную ручку, шарахнулся назад, отступая от машины. Левой рукой за цевьё, направляя ствол автомата в окно правого пассажирского сиденья, правая же скользнула вдоль ствольной коробки к рукоятке и спусковому крючку, попутно сбросив вниз большим пальцем предохранитель, приклад привычно ткнулся в плечо. Еще сильнее взвыл мотор, машина, как гепард перед прыжком, казалось, присела, прежде чем рвануться вперед. «Столян, лег!» Мечущийся с той стороны машины силуэт пропал, и четко стало видно темную фигуру на водительском сведении. Голову, плечи. Очередь прогрохотала коротко, ослепив струей пламени, ударившей в окно пассажирской двери и дальше. В голову сидящего за рулем раскатилось эхом по ближестоящим домам. Фигура на водительском сиденье мотнула головой в сторону и стала, как была, сидя оседать вниз. Мотор продолжал подвывать на около предельных оборотах. Еще отступив от машины, продолжая держать все так же автоматную изготовку, Сергей бросил взгляд влево-вправо. Все тихо. После выстрелов как-то вообще очень тихо, только мотор воет. То есть нифига, не тихо, но спокойно. Сергей, не стреляй больше, готов он! Из-за капота показался Толик. Сергей опустил ствол автомата, щелкнул предохранителем. Толик локтем довыбил раскрошенную очередью заляпанное темным стекло машины, повозился, запустил внутрь руку, щелкнул, открываясь замок, стукнула дверь, под ноги ему вывалился, погар, плеснул черным из головы. Только просунулся внутрь, и мотор заглох. Сзади вспыхнули фары микроавтобуса, Бабах подсветил место происшествия. Настало то, что называется «оглушающая тишина» который поразительно отчетливо был слышен и скрип снега под ногами бегущего от дома Олега, и шаги Джексона, спешащего к джипу от Микрика с винтовкой на изготовку. Что случилось-то? Только и выдохнул подбежавший Олег. Футляр с непригодившимся ПНВ болтался у него на груди. Никто не ответил. Собственно, и так все было ясно. В свете фар микроавтобуса, рядом с головой погара, лежащего кулем, расползалась по снегу тёмная лужа. Ах ты ж, бля, ну что за. Олег выдал залпом кучу определений ситуаций, в которых нематерными были только предлоги. И Толик, и Сергей подавленно молчали. что у вас? выдохнул Джексон и тоже уставился от труп А, ага, ясно. — Олег матерился изобретательно от души. Ну что за херня сегодня, я не понимаю. Да, нах, косяк бля. Толик, отступив от джипа, повернулся к светящему микроавтобусу, вытянув вперед правую руку, которую отпирал изнутри дверь джипа. Весь рукав и вся грудь-куртки были в крови и кровенистых сгустках. — Пиздец, просто пиздец! — Сергей молчал. Олег принял ситуацию первым. — Нет, это еще не пиздец, как в анекдоте, бля! Пиздец был бы, если бы он сумел удрать. И пиздец будет, если сейчас на выстрел сюда кто-нибудь нарисуется. — Джексон, ты этих пионов новых одних там оставил! — Ясен пень! — А с кем бы я их там оставил? Детсадовскую воспетку я с собой не взял. Не хами не тот случай. Как бы, как бы то же самое с Микриком не повторили, не? Ключи же в замке. Этот Федор, что ли? Да, не, не, он не такой. А черт его знает, погар тоже казался не таким, а он вон, где он. Не. Вот что, ты иди обратно к микроавтобусу, следи оттуда за задней полусферой. Мы тут по-быстрому сейчас приберемся и дальше, в темпе. Ибо нашумели, теперь же тихушенщик смысла нет. Кто хотел, все слышали, что мы тут стреляем. Джексон ушел. Так, теперь по-быстрому, по-быстрому, без разведки. Может, ты принесет. талян что ты там копаешься? Тут все кровище и в мозгах. Вся дверь, лобовое, панель, руль. Бля. Давай не копайся по-быстрому, чем протеры помчались. День приключений нах. Как оно так вышло-то? Как, как? Как им и вышло? Ожил паскудой, рванулся. Геном свой спасать. Сволочь. Пыхтел, копаясь в джипе Толик. Че сволочь-то? мыкнул крыс. Батя ж говорил, каждая тварь хочет сохранить свою жизнь и передать геном дальше. Э, так что он это, по-биологически все, законы природы, типа... Че думаешь, он все это время притворялся? Не знаю я, не похоже. Я тоже думаю, что не притворялся, сказал Олег. Наверное, уже в джипе в себя пришел и затаился. А когда мы вышли, решил ре ре реализовать шанс. Неудачно, в общем-то. Вот я, мудак. «Сто раз себе ведь говорил, на сотни примеров давно понял, страхуйся. Ну что стоило ему руки связать?» «Ты, значит, ложанулся. Толик выбросил из машины какие-то тряпки, которыми насухо оттирал салон. Вылез сам и, зачеркнув прямо из-под ног, снег стал тереть руки. «Твою дивизию, завтра пионом будет чем заняться!» «Снега накидай туда, пусть лучше мокрым будет. Главное, чтобы не присохло, не очистить потом». «Да бесполезно, там все мазюкано. Крыс не мог как-то поаккуратнее стрельнуть, а тут залепил очередью». Бля, две форточки вынесло, бля, где их сейчас такие возьмешь? Это же переставлять еще надо. Ага, я же и виноват. Все же ты говно, Талян, не одобрил Олег. Вот в этой ситуации на Серегу вообще наезжать э, э, за подво. Серый единственный, кто повел себя четко. А если бы он успел газануть, пришлось бы полить вслед, тут не две форточки, а всю машину бы издырявили. И, кстати, не факт, что он бы не сумел удрать. удрать. Не, удрать это вряд ли вздохнул Толик, отряхивая с рук, которыми пытался очистить наскоро скрутки кровь-снег. Тормознули бы с двух стволов, но в машине, конечно, был бы каюк. Очень может быть. Вот и я о чем. Ну все, что ли? Грозимся, двинули. Вскоре джип и следующий за ним в некотором отдалении микроавтобус вновь двинулись в путь, оставив на дороге тело невезучего посредника, в прошлом делового человека Кости погара. Только в боковые окна неприятно поддувало. Сергей ежился на заднем сидении, весь холод приходился на него. Толик зло бурчал за рулем, стучав в него ладонью. «Ну что за день такой? Этот с ума сошел? Или прикинулся, хрен поймешь? Но сгорел в натуре. Потом в доме этом никаких следов. Потом этот идиот вдруг ожил и такую прыть проявил. Гад! Весь салон уделал, окон нету. Куртку всю устряпал, только выкинуть. Хорошо еще под Серегину очередь не попал». Белки, никаких следов. Бывают же такие идиотские дни. Но ты хоть трахнулся сегодня, подъебнул Сергей, чего только предпочел не заметить. Уж вот нахуй стряпал. Куда его теперь вот только выкинуть? Пионом отдай, посоветовал Олег. Если только так. А хорошая куртка, мне нравилась, привык к ней. Я все из-за тебя. Мог бы и связать все понтуешь своей предусмотрительностью. Вот взял бы сам и связал. Я же не предусмотрительный. Ты же сам мне все это постоянно тычешь. — А пора бы уже становиться предусмотрительным, — кто он сварливо отвечал ему Олег. — Всю жизнь на меня, что ли, полагаться будешь? — Сейчас по нам долбанут откуда-нибудь очередью, и все мы будем непредусмотрительными, — прерывая склоку между братьями, заметил крыс, и те примолкли. Некоторое время ехали молча, старательно шаря взглядами по сторонам. Ветер бил в окна. Олег поднял воротник, натянул на лицо балаклаву, так что остались видны только глаза. Так еще было терпимо. Чего теперь делать будем, как белку искать? Придумаем что-нибудь. Опять ехали молча. Оба мы ложанулись, сообщил друг Толик. Оба, кроме крыса. Ну, наконец-то дошло. Крыс молодец, на рефлексах точно. Моя школа. <с Wolk> ну, еще бы, сам себя не похвалишь, кто ж похвалит? Заднее сиденье хмыкнул Сергей. А вот интересно, если бы он вдруг и правда удрал от нас на джипе, что бы он делал, обратно к себе домой борванул? Прикиньте, а там уже все поделено, и это Анжелика тоже. Вот что бы он делал? Да ничего, ничего бы он не смог сделать. Они бы его просто в дом не пустили бы, ибо у них человек функция от имущества. А имущества он уже лишился. Не, ну правда, вот что бы он делал? А, Толян, вот ты бы э, что делал на его месте? Я бы на его месте никогда бы не оказался. Не, ну правда, вот если бы, э, что а? Ну что, Толик задумался. Наверное, наверное попробую вернуть свое имущество, потом предъявить соседям за беспредел. Нифига себе обнаглели, вынесли все, и печку, и обогреватель, и бабу забрали. Я бы им... — Да ладно, что б ты сделал? — продолжал подначивать крыс. — Один-то, без оружия. — Че без оружия-то? Вон три автомата сзади. Патронов, правда, нет. — О, у меня в бардашке пара гранат и на брез в багажнике, чисто на всякий случай. — Не, придумал бы, что делать. Предъявил бы им. — Да уж, не сомневайся, Толян бы предъявил, — поддержал брата Олег. — У Таляна большой опыт под предъявом, там бы никому мало не показалось. — Да уж, я знаю, что предъявлять он только в путь, особенно когда сам накосячит. — А это не важно, — сообщил Толик. — Ты, Серый, усвои это, кто накосячил, не важно, важно, кто возможность их предъявить. — У сильного всегда бессильный виноват, — продекламировал Олег. — Можно и так сказать. Все эти понятия да, по справедливости, это все херня. Кого можно нагрузить, того всегда и грузят. А справедливость по-честному, по понятиям, или, это, это или для родственников, или, если наружу, то для лохов. Подъезжаем, прервал его излияние Олег. Дай к рацию». Взял рацию, подстроил. Башня, башня, ответьте. Башня, я первый. Башня, ответьте первому, прием. В динамике рации пискнуло, и голос Миша ответил. Я башня. Первый, я башня. Слушаю вас. Прием. Мы на подъезде. Прибытие 5 минут. Со стороны проспекта. Осмотритесь. Прием. Сейчас подсветим. Не, вообще все что так так? тихо было. У нас тихо. Только это новость. Вернее, две новости. Это... А, да, прием. Что за новости? Прием. Две новости? Прием. Бля, Миша, не тормози. что за новости? Давай, излагай. Прием. В сторону. Вот тормоз. Что у них там еще за новости? Это. Девушка эта новая, которую вчера привезли. Валя. Она сказала, что, где Элеонора. Она знает, оказывается. Только вчера была напуганная очень. Вот и промолчала. Что ты говоришь? Толян, слышал? Толик слышал. Джипа шевельнул от неожиданной радостной новости. Алло, алло. Вот. Валя знает, где белка. Алло, прием. Я первый. Поняли тебя. Хорошая новость. Что еще? Прием. «И это...» Такое впечатление, что Миша возле рации замялся, опасаясь продолжить. «Это...» Рация хрипнула, и уже голосом Ольги, Мишиной жены, сказала. «Первый, первый... Олег Сергеевич, тут Лена... Лена вернулась. Имейте в виду прием». «Как Лена? Лена вернулась?» Олег был потрясен, кинул растерянный взгляд на брата, назад на крысу и снова в рацию. «Прием!» «Вернулась...» Да, вернулась. чтобы вы знали. Только она... Ну, вы увидите. Прием. Черт. Олег выругался, выключая рацию. День был действительно насыщен событиями.